Глава сорок восьмая. Марат. Используя голосовой ввод, набираю номер того, к кому все это время не хотел обращаться, но теперь без его помощи не обойтись. Какие люди! Суханов не скрывает своего удивления. И без охраны. Продолжает езвить. Его тон полон сарказма. Здорово, говорю сухо. Не до проявления дружелюбия сейчас. Представь себе, отвечаю на его колкость, что надо. Алекс слышит мой напряженный голос и тут же переходит к д е л у Видимо, даже после стольких лет, пока мы не общались, он до сих пор хорошо помнит мои повадки. Помощь, к о р о т к о и емкая, твоя. На том конце провода повисает молчание. Если бы не сдержанный шум на том конце провода, то можно было бы подумать, будто Суханов завершил разговор. Тихо ругается, но я слышу каждое слово. Какими бы н и стали сейчас наши отношения, он нас не оставит в беде. Но расслабляться еще слишком рано. На участие в разборках с Ахметовым согласие Алекс еще не давал. Суханов прижимает трубку ближе к себе. Шум дыхания становится слышен более отчетливо. Стоит в н и к н у т ь в звуки на том конце провода, как можно услышать тяжелые шаги. Он выходит из комнаты и направляется в соседнее помещение. Неужто без меня не обойтись? Усмехается с едкой улыбкой. Мне даже не нужно его видеть, чтобы знать выражение лица. Поверь, был бы другой вариант, не обращался бы. Говорю недовольно. Суханов и без этого все понимает, не дурак. Ладно, произносят уже более миролюбиво. к о л и с ь что случилось? Переходит на дружеский тон. Кратко, выделяя основные моменты, рассказываю о возникших проблемах, не забываю про Мака и Дава, про неизвестность их дальнейшей судьбы. Верить в смерть брата и друга не хочу. Ахметов, хоть тот еще ублюдок, но не самоубийца. Прекрасно знает, если тронет Давида, ему не жить. Как бы не хотелось промолчать, но про участие во всей этой истории Аси открыть приходится. Потом, конечно, я отхвачу от брата по полной, но это будет потом. Суханов должен быть в курсе всего, если мы хотим, чтобы он взялся нам помочь. Вот скажи мне, Тарковский, какого хрена тебе не живется спокойно? Спрашивает без злости. По голосу понимаю, что Алекса ситуация забавляет. Вот что с тобой не так? Продолжает. Ты даже бабу нормальную не можешь найти. Какой есть. А что тут скажешь? Есть вещи, над которыми мы не властны и которые происходят. Наши чувства Саси друг к другу как раз из-за разряда таких. Ты знаешь, что своими поспешными и непрофессиональными действиями. Сорвал мне тщательно подготовленную контроперацию. А вот здесь злость уже начинает показывать острые зубы. Ахметов у меня в разработке был. Я пас его несколько лет. Откуда ж мне знать? Внимательно слежу за дорогой, сворачиваю страсы, с трассы, едва не проезжаю свой поворот. И меня в свои планы не посвящаешь. Ладно, проехали. Отмахивается. Кто где сейчас? Без тени сомнения делюсь Сухановым информацией. На его порядочность можно рассчитывать. Он правильный и принципиальный до мозга костей. Алекс внимательно меня выслушивает, берет паузу. Давать возможность старому товарищу все обдумать слишком большая роскошь. На это у меня времени нет совсем. Выключаю фары. Вокруг тут же темнеет. Позволяю глазам привыкнуть к свету луны. Ехать в слепую до дома не лучшее, что можно придумать, но я понимаю одно — самому не дойти. Поэтому слегка нажимаю на газ, позволяю машине катиться вперед. Еще никогда прежде я не радовался наличию нейтральной скорости. Подъезжаю к центральному входу. Я ж хозяин, иначе никак. Мне нет никакого резона идти через запасной. Враг уже здесь. Поздно что-то пытаться предпринять. Глушу мотор, выхожу из тачки. Меня шатает из стороны в сторону, едва стою на ногах. Но оставаться в стороне нельзя. Сидеть и терпеливо ждать, когда Ахметов приведет в жизнь свои больные фантазии, тоже. Это мой дом, моя семья, моя зона ответственности. Иду в сторону КПП, но не успеваю сделать несколько шагов. Как из будки выскакивает охранник. Одной рукой он держит дверь на распашку, вторую на к о б у р е Придурок, тебя уже бы давно застрелили, если бы понадобилось. А сталоп. Это частная территория, произносит грозно. Иди куда шел. Останавливаюсь, держусь в полумраке специально, не хочу позволить рассмотреть себя. Меня немного забавляет происходящее. Если бы не было настолько паршиво, то я б посмеялся. Делаю шаг вперед. Пошел прочь. Охранник вытягивает руки перед собой. Целится мне прямо в грудь. Да. Интересно, где же начальник смены? Как он мог такого непрофессионального парня в принципе до КПП допустить? С каждой секундой вопросов становится больше. Ответов ни на один из них не нахожу. Делаю шаг вперед, выхожу из тени. Луч света падает на мое лицо. Весь боевой настрой охранника тут же меняется. м а р а т э м и л ь е н о в и ч тут же спохватывается. Почему вы не сказали, что это вы? Я же мог выстрелить. Некогда. Отодвигая его, прохожу мимо. На территории посторонние. Все двери заблокировать. Никого не впускать, не выпускать. Самим не высовываться. Отдаю четкие приказы. Все тихо. Вы ошибаетесь. Начинает оправдываться. Это ты ошибаешься. Рявкаю на него. Он меня начинает бесить. Делай так, как я сказал, и жив останешься. Чем могу быть полезен? Тут же собирается. Глаза горят. Я не собираюсь стоять в стороне. Удивленно смотрю на него. Замираю. Мне требуется пара мгновений, чтобы в корне изменить свой план. Фиг с тобой! Отмахиваюсь. Слушай, давай.